Глава 23. Рождена, чтобы править. Роды прошли без осложнений. Малышка полностью здорова. Когда увидела их вместе, поняла, все было не зря. Отчасти за них распирает грудную клетку. Никогда не замечала за собой особой сентиментальности, а тут пробила. Собственные проблемы и переживания померкли. Растворились в их безграничном счастье. Артас остался с женой, а я поехала домой к Каю. «Кэрол, ты героиня». Племянник встретил меня восторженным восклосом. И широко так открыто улыбается, как ребенок. А для Кая это большая редкость. «Ты бы видел, твоя сестричка настоящая красавица». поднимая его на руки и кружу с ним по комнате. В этот день мы были просто теткой и племянником. Мы словно закрылись на засов двери, не позволяя даже мыслям омрачить этот вечер. Устроили себе праздник, заказали пиццу, сладости а после ели попкорны смотрели мультики. И говорили о мелочах, о всевозможной ерунде, и эти мгновения будто стирали всю черноту, заставляли вновь увидеть разнообразие красок нашего мира. На второй день Кай вернулся к своему прежнему состоянию молчаливой задумчивости. «Мне ничего не говорит, но во взгляде то и дело ловлю сочувствие. Это еще больше усиливает нехорошее предчувствие, играет на и без того расшатанных нервах, Еще через два дня мы поехали встречать наших любимцев из роддома. Артас ни на секунду не оставил Мишель и Каролину. Невольно улыбнулась, выбирая имя малышки. Родные очень хотели, чтобы оно было созвучно с моим. Особенно на этом настаивала Мишель. Они так любят друг друга, что освещают пространство своими эмоциями. Невольно пропитываешься искренностью и добротой. Дома мы устроили праздник. Пригласили только друзей, тех, кто вхож в наш дом. Так хочется остановить время на этом моменте, навсегда запечатлеть его в памяти, раствориться в беззаботном единении. Кай подходит к кроватке сестры. Рождена, чтобы править. Девчонка, а силы больше, чем в любом парне. Красивая. Огонь девка будет, тут согласна. Подхожу и племянника по голове глажу. А веселье мое утихает. понимая, что если прав Кай, то там, где сила и власть, там всегда борьба, враги, зло. А для малышки хочется счастья тихого, чтобы проблемы не коснулись нежного создания. Но об этом еще рано думать, время покажет. Пока она купается во всеобщей любви, пусть так дальше и будет. И у тебя все образуется, тетя. Кай меня за руку берет и смотрит так, что холодеет все внутри, будто готовит меня к чему-то. Облизываю пересохшие губы. Улыбаюсь. Нельзя наружу свои тревоги выпускать. Чего я не знаю? Орда с глазами по нам с Мишель стреляет. А та выдает себя с потрохами. Краснеет, тушуется, но пока молчит. Мысленно молю, чтобы не проболталась. Появился волк, претендент на руку моей сестрицы? Вздрагиваю от вопроса братца. Руки дрожат, ноги не имеют. Даже не знаю, что ответить. Язык к небу прилип. Он не волк, изрекает Кай. Но спасибо племяшу дружил. «Вот зачем вообще упоминать нечистую силу в такой день?» «Человек?» Допрос продолжается. Ня, И по руке моей водит. Успокаивает. Мол, ничего лишнего не сболтну. «Нет, Кай, уже сказал. Артас теперь так просто от меня не отстанет, выпытывать будет. А с его гиперопекой так вообще спасу не будет. Пока чего не нароет, не успокоится». «Дай ей время, Артас». Мишель мужа обнимает, пытается сгладить острые углы. Хоть вижу, сияет. Она для себя решила, что мы с князем на стадии конфетно-букетного периода. И по какой-то неведомой причине уже одобрила его. Эх, пусть так. Лишь бы правда их не коснулась. И вообще не обо мне речь, у нас праздник. Стараюсь закрыть тему. Эти разговоры только скрывают незажившие раны. Напоминают о том, о ком думать не хочу. К счастью, тема моего ухажера больше не поднималась. В доме вновь царит легкая непринужденная обстановка. «Только я не могу себе места найти». А и вовсе отправился в свою комнату. Сказал, что устал, и его клонит в сон. И выглядел он при этом неважно. Я несколько раз пыталась расспросить, проводила наверх, уложила в кровать, но ничего не добилась от маленького партизана. Спустилась в зал. Выпила глоток вина. А тревога идет по нарастающей. Я первая ее заметила. Сначала услышала шорох, а потом, виляя бедрами, в комнату вошла незнакомка». Как пробралась через систему охраны, непонятно. Арта сложил немало усилий, чтобы обезопасить дом от врагов. «Прошу прощения», — застенчиво улыбается. Медовый голос льется по комнате, у нее акцент, который лишь добавляет ей шарма. Слишком знакомый акцент. Все замерли, глядя на незваную гостью. Ее длинные волосы струятся золотым каскадом. Она одета в белоснежное платье. Огромные прозрачные глаза переливаются всеми оттенками радуги. Утонченное овальное лицо, прямой аккуратный нос, очень пухлые темно-бордовые губы. Платье до колен плотно облегает фигуру и создает впечатление, будто она обнажена. Высокая грудь, точеная талия, ноги, они бесконечны. Незнакомка похожа на ангела. Как вы попали в этот дом? На брата ее прелести не произвели впечатления. Он насторожился. Хищник в нем моментально навострил уши. «Артас, я полагаю. Едва заметный кивок головы. Мне жутко неудобно, что потревожила вас в такой час. У вас праздник, но у меня дело». Обезоруживающая улыбка, которая не терпит отлагательств к вам, Артас. «Мне становится дурно. Этот с виду ангел, она вампир. Уверенно, брат тоже учил нечисть его не обмануть». Как и Норберта, который замер на диване, готовый в любой момент отразить атаку. Мишель подошла к кроватке доченьки во взгляде растерянность. «Кто вы такая?» Арта сделает шаг вперед, загораживая собой близких. «Констанция Артега. Я пришла с миром». С невинной улыбкой разводит руки в стороны. «Имя. Не сразу вспомнила, откуда она мне знакома Сальвадор. Кажется, он упоминал конфликт с некой Констанцией». В данном случае в совпадение я не верю. Значит, свободу получил не только князь со своими вампирами. Гостя делает два шага по направлению к кроватке. Доченька родилась, примите мои поздравления, Мишель. И неотрывно смотрит на малышку, продолжает улыбаться. Улавливаю, что от нее исходит аура невероятного магнетизма. Одним взглядом может обезоружить, войти в доверие, очаровать. «Спасибо», протягивает растерянный Мишель. «У меня тоже была дочь». Грустный вздох. «Была?» Не удержалась от вопроса жена брата. «Увы». В глазах вампирши заблестели слезы. Ее убили. Мои доченьки перегрызли горло. Кинула мимолетный взгляд в мою сторону, и меня с ног до головы окатило ее отчаянной болью. А в зрачках на миг вспыхнуло адское пламя. Но в следующую секунду Констанция вновь приняла образ невинного ангела.